Глава 3. Беги, уходи. Я толкнула торговца, внимательно смотря в заросли кустарника. Сколько людей привёл Зубастый? Уверена, многие мужчины не горят желанием разбавить кровь лесных. Сама прячься. Дэрк казалось был обескуражен моим предложением. Смотрел, как на ребёнка, что предлагает отвлечь внимание на себя, пока взрослые сделают ноги. Меня не тронут, а вот тебе не сносить головы, если останешься стоять как исполин. Я толкнула чужака в грудь, услышав свист стрелы. Она царапнула ухо мужчины, и глаза Дерека мигом стали серьёзными. Он внимательно посмотрел через зелёную стену и сказал: "Тут только один. Лесные способны слиться с природой, как никто другой". Заметил я и потянул чужака за воλον. Дерек не спешил приотца и уверенно заявил: там один, твой бывший. Я не стала разубеждать упрямца, ничего не знающего о нашем клане, но получить опыт ценой собственной жизни было бы слишком жестоко. У тебя есть оружие. Тебе нельзя, я замотала головой. Если ранишь лишь снова до обряда принятия, то никогда не пройдёшь церемонию с кровью одного из членов клана на руках. Так вот в чём расчёт. Уверен, если бы он хотел убить меня, давно бы это сделал. А так и свидетельно падение имеется. Дерк скосил глаза на меня. Я удивлённо моргнула несколько раз, а потом признала: "Да, зубастый быстрый лонь не промахнулся, она торчала бы из сердца". Я задумалась, говоря вслух: "Наверное, боится навлечь гнев отца". "Уходи", неожиданно сказал Дерк. "Но уходи, ему нужен свидетель драки". Если его не будет, то зубастый не рискнёт. А я не могу гарантировать, что не орашу землю его кровью. Так что иди. Где твоя болтливая птица, когда так нужно, пусть уведёт тебя. Вспомнишь солнце, вот и лучик. Голубые крылья в упе замелькали в кустах, оттуда же послышался звук возни, хруст веток. Ой-ой-ё, шеньке, запутался, верещал мелкий хитрец. И правда один — поняла я верно знак птахи. — Там только зубастый. — Знаю, — кивнул Дерек. — Откуда все торговцы так внимательны? — От этого зависит наша жизнь. — Знаешь, сколько бандитов я встречаю на пути с гор в долину, и все они не стоят на дороге, обозначая себя? Дерек показал взглядом в сторону поселения. — Ну же, иди! Разве тебе не нужно помогать отцу с подготовкой обряда или все скинуло из-за статуса дочки-вождя? Я фыркнула и ушла. Но отодя шагов на 10, поняла, что чужак специально меня разозлил, чтобы добиться желаемого. Обернувшись, я заметила в кустах недовольного Зубастова, которому всё приставал в упе, и Деррика, который спокойно напился из реки, умылся, а потом пошёл прямо на врага. Ранение же не в голову было, что он говорит. Я даже дышать перестала, пока торговец не прошёл в метре от Зубастова, даже не посмотрев на того. А потом возвела глаза к небу. Великий Янус, чужак либо бесстрашный, либо дурак. Колкие слова торговца достигли цели. Я пошла к лобному месту помогать с подготовкой. Было неприятно, потому что Дерек сказал правду. Дочь вождя действительно имела больше свободы, чем любая другая женщина клана, и подруг не имела по той же причине. Женская зависть, хитрость, подставы окружали меня на протяжении всей жизни. Мне улыбались, а за глаза считали разбалованной девчонкой. Наверное, в протест я и поступала так, как обо мне думали. Женщины ежедневно работали в поте лица. Кто-то собирал ягоды, кто-то стирал одежду, кто-то готовил. Я же с детства болталась, не пришей рукав. Но не из-за того, что не умела или не хотела помогать. Меня вечно отсылали прочь, чтобы заслужить благословение отца. В расчете, что я замолвлю пару слов. И вот сейчас снова всё повторялось. Стоило мне забраться на лестницу, чтобы повесить украшение, как из моих рук тут же его забирали, а меня спускали вниз. Стоило начать раскладывать церемониальные камни, как их тут же следом за мной поправляли, сдвигая буквально на расстояние муравья. Единственное, что мне доверили, это складывать горой орехи на тарелку. Самое неблагодарное занятие, потому что гора вечно осыпалась, кто бы я ни занимался. Конечно, я всё равно вносила свой ежедневный вклад в быт клана. Благодаря прирученным птицам собирала редкие ягоды, что росли на скалистой стене. Эти ягоды были крепкими, их можно было брать с собой, не боясь раздавить в кашу, и всего 5 штучек утоляли голод, заменяя полноценный приём пищи, и я гордилась этим, потому что больше никто не мог. Хоть от чего-то меня не могли отстранить или сказать, что делаю не так, чтобы я посидела в сторонке. «Перната! Кто молодец? Я молодец!» Вупи так быстро махал крыльями, что сдул гору орешков, и они в сотый раз посыпались на стол, словно распустившиеся бусы. «Молодец, Вупи!» Тяжело вздохнула я, уже ненавидя эти орехи. «Я не хотел!» Вупи приземлился на стол и стал подталкивать орехи крылышками. «Я все поправлю! Не успеш оглянуться, гора будет загляденье!» «Да?» Я как раз хотела передохнуть пять минут. «Ну давай, герой!» «И что бы вы думали?» На моих глазах птаха сделала невероятное. Осторожно порхая с помощью острого клюва, Вупи один за другим сложил орешки в гору. «Где ты раньше был?» Я захлопала в ладоши. «Видишь, какой я полезный! А ты была на кухне, взяла для своего героя печенье!» Вупи заглядывал мне в глаза своими бусинками. Хорошо, хорошо, загляну. Возьму для тебя пару штучек. Пару? Я так старался. Возмутилась птица до глубины души. Ладно, побольше возьму, пообещал я. Оранжевое солнце стало клониться к закату, все приготовления закончились вовремя. Деки ходил по лобному месту, довольно оглядывался и хвалил весных за расторопную работу. Отец, давай помогу тебе надеть церемониальные одежды. Да, дочь моя пора Вождь пошёл к шатру с одеждой, которую поставили специально для переодеваний, а потом приказал мужчинам клана, что расставлялись камьи: "Приведите Дэрока". Шатры на деревянной напольной вешалке уже висели на китках и шкурах двадцати одного вида хищников, которых отец убил лично. Поясной обруч позвякивал сто одним клыком, пока завязывал его на поясе отца. Ритуальный головной убор вождя переливался от шлифованными костями. свеньями из горных металлов и перемихичных птиц. Я всегда помогала отцу облачаться для таких важных обрядов, и всегда меня охватывало неповторимое чувство, словно я прикасаюсь к чуду, которое будет творить вошьть. Ведь сам великий Янус наш бог будет с ним говорить. Вот, выпей, отец. Я подала чашу с тёплым марте, напитком для контакта с высшими силами, и отец медленно осушил пиалу. Ох, хорошо. Взбодрился он и вытер рукавом туники с ручной вышивкой рун мокрые губы. «Папа!» — застонала я, но было поздно. Зеленый цвет остался на белоснежном рукаве. «Ай, тут рисунок, не заметит!» Махнул рукой вождь, и я улыбнулась. Папа был в своем репертуаре. Это для всех он грозный вождь клана, дикий, а для меня всего лишь папа со своими привычками, достоинствами и милыми недостатками. «Чужак пришел!» — доложил Горбатый. — Не чужак. Скоро я дам ему имя, которого он достоин. — Пап, — шепнул я, — а какое имя? — Увидишь. Вождь и загадочно посмотрел на меня, а потом показал на небольшой сундук. — Развесь это на вешалке и помоги Дереку облачиться. — Я? — от неожиданности даже голос осел. — Ты? — Прояви уважение к своему спасителю, пернатое. — Я? Отец надавил интонацией, горбатый Ахмату входы нострели уши, чтобы доложить всему клану о происходящем. Хорошо, отец, я склонила голову в полное покорное послушание. Входи, Дерек, пробасил отец. Торговец вошёл, я быстро отвернулась к сундуку и закопошилась в недрах. Ага, вот шкура, вот головной убор, куда как скромня отцовского вот туника, туника. Раздевайся. Но тут девушка Дерк скосил на меня глаза, и я стала красной, словно ягодом Аравии. Мужчины клана постоянно ходят с голым торсом. Тебя это смущает? Это часть нашей жизни. Туники только для церемоний. Дерк улыбнулся мне так, словно знал секрет. От этого я покраснел еще больше. Вождь вышел, а торговец рывком снял с себя рубаху. Светлая кожа так контрастировала со смуглой кожей мужчин клана, что с детства чувствовала на себе ветер и солнце, холод и зной. Чужак поиграл мышцами груди, и я, охнув, отвернулась. Щеки горели огнем. У него же ранение, перевязка, что он творит? Ты же с детства видишь полуголых мужчин, пернато. Так что стесняешься? Наклонись ко мне, не болтай. Как можно смелее сказал я, хватая головной убор для обряда принятия и поворачиваясь к дыроку. Бубенчик звякнул о единственную кость на вставке, а перья мягко скользнули по руке. словно успокаивали бешено стучащее сердце. Чужак наклонился, замерев так, что наши носы чуть не коснулись друг друга, и посмотрел на меня со смешинками в глазах. «Ах так! Дразница!» Я подняла руки повыше, чтобы взять размаха, как следует натянуть церемониально-головной обруч на голову чужака, и у меня это успешно получилось. «Вот так! Пусть не расслабляется!» «А ту Нику вон ту с большой руной!» торговец смотрел со смешно с перекошенным головным украшением, но я выглядела ещё смешнее, потому что перепутала всё. Сначала туник, потом пояс, потом шкура накидка, а уж потом вершина на голову, а я начала с конца. А сейчас тунику. Я попыталась выглядеть абсолютно невозмутимой. А разве не наоборот? Уголок губ торговца то и дело поднимался в усмешке. Нет, это тоже испытание. Ты не должен помять ни одного пёрышка. Я задрала голову вверх и не поверила своим ушам. Дырек пожал плечами, говоря словно сам с собой. И почему мне кажется, что ты врёшь? Ты только что обвинил дочку, вводя в во алжи. Я говорил сам с собой, что подслушиваешь. Возмутился торговец, а потом показал на тунику. Давай своё испытание. Мир, ты к мир, решила я и схватила тунику. Она растянула ворот двумя руками, сделав широкий проход и замерла. Дерк хмыкнул, ловко извернулся и проскочил в вороту, умудрившись не помять ни пёрышка. Я не успела убрать руки, и они так и остались с двух сторон под тканью воротa, и теперь лежали на голой коже плеч мужчины. Дерк медленно выпрямился во весь рост. Расстояние между нашими телами сокращалось, и вот уже ткань туники щекотала мой голый живот. Голубые глаза посинели, а я словно забыла, как двигаться. Выглядишь перепуганной птицей, тихо произнёс Дерек, смотря на мои губы. Мимо прожужжала пчела, и я резко убрала руки, прижав к груди. Прошёл, спросил чужак. Что прошёл? Я моргнула от удивления, не в силах пошевелиться, словно меня заколдовали. Испытание, всё так же смотря на мои губы произнёс Дерек. Какое? Я хлопала ресницами, чувствуя, что вместо мысли в голове шарик перекати поля. Дерек неожиданно щелкнул меня по носу и сказал. «Плохая у тебя память, перната, как у рыбки, три секунды». Сам потянулся к поясу и вручил мне в руки. Или мне самому дальше. «Нет, нет». Я встрепенулась, словно очнувшись от магического транса. По рукам бегали мурашки. Я не знала, куда прятать глаза, когда поняла, в какое глупое положение сама себя поставила. Стараясь не дотрагиваться до мужчины, я надела на него пояс, позвякивающий монетами. «Зачем они?» — показал на звонке медики Дерек. «Так мы просим у богов, чтобы ты был полезен клану и внес хороший вклад», — пояснила я, радуясь смене темы. «Перья на твоей голове, чтобы ты был быстр, как птица». И ни один врак не мог сравниться с тобой в полёте. А эти звоночки, бубенчики для того, чтобы твой путь в клону слышал великий Янус, а медвежья шкура показал на мохнатую мантию чужак. Это чтобы сила хищника всегда была с тобой. Я взяла шкуру, встряхнула её, неожиданно чихнула. Не хворай, пожелал Дерек. Это почему я должна захворать? Так говорят в моей родине, когда кто-то чихает. пояснил мужчина со снисходительной улыбкой. «Апчхи-пчхи!» Не успокаивалась я. Подняла голову и с любопытством спросила. «А что сейчас не желаешь не хворать?» «Одного хватит». «Горцы всегда так поступают?» Я привстала на мысочки и накинула шкуру на плечи, поправляя. «Горцы?» Дерек удивленно моргнул, а потом быстро сориентировался. «Ну да, да». Я затянула ленты спереди и стала плести. Церемониальный узел. Мы снова были так близко друг к другу, что мои руки горели огнем. Я смотрела только на узелок, который плела и чувствовала на себе пристальный взгляд чужака. Как же проницательны эти голубые глаза, мне от них не по себе. Все. Как только я закончила, то отпрыгнула от мужчины, как от бушующего костра. Полок шатра открылся и заглянул горбатый, почесывая спину. «Вождь ждет!» Идём, крикнул я, проверяя внешний вид Деррика. И застыл от необычной картинки. В этом одеянии он был совсем другим. Ему так шла шкура, словно родился в лесу. И даже перек головного обруча, что-то поршились в разные стороны, выгодно выделили резкие линии скул и подбородка. "Ну как я тебе?" спросил Деррик с кривоулыбкой. Я твернулась и вылетела из шатра, отмечая что руки по-прежнему горят огнем. «Проводи его, Горбатый, я к отцу!» — кинула я. На ходу и почти побежала к лобному месту. «Все в порядке?» — спросил Дикий с полуприкрытыми глазами. Он уже готовился к связи с богами и проговаривал мантры. «Да». Я прикрыла глаза и присоединилась к отцу, выдавая звук «М-м-м». Весь клан, каждый лесной один за другим подхватили за нами. И скоро на весь лес разнесся наш призыв к богам. Зазвучали барабаны. Это означало, что новый член клана занял свое место. Весь клан одновременно открыл глаза, и мужчины кликнули боевой клич. «Ре-ре-ре-ре-ре-я!» -ре Руки жгло уже не на шутку, и я опустила взгляд вниз. Боги, они стали алыми, как кровь, и чесали жутко. Я спрятала их за спину и стала лихорадочно думать, в чем дело. Нет, они так горели огнем, не от прикосновения к чужаку, как я думала ранее, птичья башка. Тут что-то не то. И как же знакомо жгло, словно я голыми руками выкопала корень лютвика. Но реакция на сок этого растения наступает очень быстро, а я сегодня вообще не прикасалась к земле. «Так, подождите-ка. Что я недавно трогала? Медвежью шкуру». Вспомнила Зубастова, который с усердием натирал чем-то шкуру под корнем поваленного дерева и быстро нашла глазами Дерека на постаменте. Он стоял, как ни в чем не бывало, хотя сзади на коже шеи было видно покраснение. Эффект через ткань туники замедлялся, но достижение пика было вопросом времени. И вот тогда стоять ровно, не чесать спину и руки до крови будет безумно сложно. Зубастый всё-таки умудрился поставить под угрозу прохождение обряда. Ведь чужаку не в дамёк, что любое малейшее движение будет воспринято как неуважение к великому Янусу. Я чесала руки ногтями за спиной, уже не в силах терпеть, а сама пыталась поймать взгляд чужака, пока мужчина танцевали приветственный танец богам. И как только Дерек посмотрел на меня, я одними губами сказала: "Не шевелись". А чужак просто отвел взгляд с непоколебимым видом. Как дырок держится, недоумевала я. Зуд просто нестерпимый. У меня даже руки опухли, и кожа от ногтей содралась в кровь. А дырок стоит, словно ничего не происходит, только шея леет. Видно же, что жутко горит. Великий Янус, хранитель леса. Начал отец, и зубастый вышел в первый ряд, чтобы насладиться зрелищем. Теперь бывший жених мог только наблюдать. Это была его последняя возможность испыттишка достать до торговца. Когда чужак станет своим, только драка, ни на жизнь, а на смерть будет выходом. На твоих глазах принимаем мы в свои ряды Дерека, сына Гор, за его мужество, громко говорил вождь. Этот человек с Паспернатою пожертвовал половиной своей жизни, чтобы она прожила половину своей. Он доблестно принял вызов Зубастово Хоть и был серьёзно ранен нашими врагами палёвками и в жаркой схватке отстивал свою жизнь. Дерек выглядел так, словно все почести летят не в его адрес, настолько невозмутимо, настолько отстранённо, что я не могла отвести глаз. Или он таким образом держит себя в руках и боится даже двинуть бровью? Великий Янус. Теперь я понял, что Абелиска не зря попала в руки к этому человеку. Мы лесные Всегда прислушиваемся к твоим советам. Видоуня передала дикому чашу с густой зелёной жижей, выжимкой из трав священного леса. Соки леса, что проникнут в твою плоть, сотрут прошлое. Вошьтябей ме руками дал чашу Дереку и тут залпом опустошил пиалу. Видоуня подала следующую чашу с разбавленным нектаром кровью варта, известного тем, что никогда не выходит за территорию леса. Это кровь великого хищника нашей земли варта, что вот и всегда знал, где твой новый дом. Торговец скосил глаза на вытянутый сосуд, кажется, затаил дыхание и в два приёма расправился со вторым ритуальным напитком. Лесные вкатили бочку с дождевой водой, в которую должен был погрузиться с головой Дерек, тем самым символизируя своё перерождение. Перната Помоги своему спасителю снять шкуру, велел вождь. И тут до меня дошло всё коварство зубастого. Выдержать жуткий зуд очень сложно, но возможно. А вот от контакта с водой сок корня лишь сильнее въедается в кожу, оставляя ожоги. Единственное спасение песок, который оттянет на себя весь вред, но никак не вода. На лице зубастого застыла предвкушающая улыбка. Боль, которую должен был с минуты на минуту испытать Дерек, лишитый его сознания. Ещё никто не выдерживал такого, оставаясь на ногах. И как я сразу не сообразила, ну что сейчас можно сделать? Я встала напротив торговцы и потянула с кузилку, понимая, что отступать нельзя никому из нас. На тебе сок корня лютвика, который при соприкосновении с водой оставит жуткий ожог. В бочке ты потеряешь сознание. Я шептала это, прикрывая рот протянутыми к мужчине руками, делая ведь, что закопалась с узлом. «Угу. И это все, что он мне скажет?» Я сняла шкуру, и чем дольше держала в руках, тем больше создавалось ощущение, что держу раскаленные угли. Внимательно посмотрела на лихорадочно горящие щеки Дерека и поняла, что вся невозмутимость, пока знаю, мужчина тратит всю энергию, чтобы не разодрать себе спину в кровь и остаться спокойным. Держись. Я опустила глаза, искренне желая, чтобы чужак прошёл обряд. На поясе есть острая застёжка, ткни ей себя во время погружения, чтобы пернатая. А кликнул отец. Я была вынуждена склонить голову, отойти безмолвно, наблюдая за происходящим. Я постаралась бачкомы как можно быстрее повесить шкуру на перекладину. Лобное место было засыпано речным песком. Я захватила пару горстей и растерла между ладоней, унимая жалющую боль. Если у меня ощущение, словно сотни пчел одновременно выпустили жало в мои руки, то что с чужаком? Дерек поднялся по самодельной лестнице и встал, ожидая слов в вождя. «А теперь окунись с головой в дождевую воду, что скатилось по листьям леса, и переродись воином из клана лесных», — громко сказал Декий. И все присутствующие поддержали его гортанным ря-ря-ря. Все, кроме взволнованного меня и предвкушающего зубастого. Честно говоря, я ждала, что Дерек отступит. А Жогида ещё перспектива потерять сознание и не пройти обряд, весомый аргумент, чтобы отправиться прочь из леса и жить спокойной жизнью торговца. Зачем ему это сдалось? Или это уже дело чести? Я поймала взгляд чужака в сторону Зубастова и поняла, что настоящее противостояние титанов только начинается. Двум таким лидерам будет тесно в клане. Дерек Сиганов в бочку погрузился с головой, и я закрыла глаза. Всё. Тишина прошла с тяжёлой походкой, хриплом дыханием коснулась моего затылка, на котором волосы встали дыбом. 1 2 3 10 считал я про себя, понимая, что скоро лесные вытянут его из воды, а зубастый выскажется, что Янус не хочет видеть чужака среди соклановцев, и никто не сможет ничего возразить против такого знака судьбы. Но вдруг раздался плеск воды, и в разные стороны полетели сотни брызг. "Приветствуем тебя, воин, сын леса", объявил вождь. Застучали барабаны, затопыли лесные в знак приветствия воина. А я смотрела на свежие волдыри на шее мужчины, и на глазах выступили злые слезы. Зубастый плюнул на землю и растворился в толпе, бросив на прощание пристальный взгляд на меня. «Правильно, что боишься моей реакции, бывший женишок. Ты перегнул палку». Я сделала шаг назад, потом еще один и еще, пока сама не скрылась за спинами лесных. Развернулась и со всех ног побежала к травнице, надеясь, что у нее есть мазь, от жутких волдырей. Не дам, отрезала старушка и два заведила меня на заросшей тропе у своего дома. Травница сидела на крыльце и хрустела жареными кузнечиками из банки. Отрезкова ответа, я остановилась, а потом собрала всю смелость, подошла к женщине. "У торговца жуткие", попыталась я рожальбить пожилую женщину. "Неважно, что случилось во время обряда, это воля богов". Я вмешиваться не буду и тебе не советую. Рука с кожей, как у молодой девушки, протянула мне горсть хрустящих насекомых. «На, возьми!» «Спасибо, не хочу!» — сглотнуло я отвращение. «Не тебе даю! Накорми своего чужака!» Травница отвернулась, раскрыла ладонь, и мне ничего не оставалось, как подставить руки и морщись поймать подачку. «Это поможет с ранами?» Только из-за этого я привызни могла неприязнь. Нет, просто вкусно, а ты нос воротишь. Хохтнула женщина, и кузнечки посыпались из моих рук на землю. Ой, я не специально. Переводишь еду пернатое. Возмущённо шаркнула пяткой по земле травницы и подняла укоризненный взгляд. Я посмотрела на свои руки и не поверила глазам. Покраснение прошло, унялся зуд, только красный бороздот ногти соднили. «Так это помогает!» «Тш! Что расшумелась-то?» Поморщилась старушка. «Тебе помогает, за кого просишь, не поможет». «Не дадите, да?» Я посмотрела на банку жареных кузнечиков, думая, что сама смогу наловить и приготовить лекарства. «Лови, не лови, жарь, не жарь, а секрет не в кузнечиках», — хмыкнула травница. «Тебе помогла, ему не буду. Против богов не пойду. Посмотри на меня». Я половину красоты отдала за подобную выходку, а ничего не исправила. Женщина показала мне две руки, одну скрюченную болезнью кости, со сморщенной кожей, а другую с гладкой молодой. «Видишь? А в глаза мне посмотри. Есть поволока?» «Никакой». Я давно заметила, какими по-молодому яркими были ее глаза. А теперь на лицо само что сморщилось, подобно сухофрукту. Она обвела пальцем овал лица с маской сожаления. «Ты и так достаточно заплатишь за его спасение. Походят с ожогами, ничего. Мужчину они не испортят. Но уходи!» Травница кряхтя встала. «Устала от тебя. Брысь перна ты, улита отседова». Я вернулась на лобное место как раз к концу приветственного танца воинов. Обряд принятия подходил к концу, и я успела поднять чашу нектара со всеми. Да здравствует великий Янус, прокричал вождь, и все дружно повторили за ним. Да здравствует воин! Теперь лес твой дом, а все лесные семья. Дыроку, как виновнику обряда, нужно было выпить из огромного ковша до дна, и он с успехом справился. Перната позвал вождь, и я выдохнула про себя, что успела вернуться до того, как понадобиблюсь отцу. Да, вождь! Я застыла перед диким в ожидании. «Заплети воину его первую косу!» Я с удивлением посмотрела на отца. «Косу? Да у него же короткие волосы, из чего там плести?» Но возражать не посмела. «В честь каждой победы над врагом или духом мужчины племени плетут косу. Воин, с этого момента твои волосы, твое сокровище, не стриги их. Первый подвиг ты уже совершил. Победа...» над собственным духом во имя спасения другого человека. Склони же голову, чтобы начать отсчет твоей доблести. Перед Дереком поставили пень, на которую он сел, и я в нерешительности встала сзади. Первую косу воину обычно плетут матери, но у Дерека здесь не было родни. Что ж, нужно меньше думать, а больше делать, а то лесные так косятся. Я осторожно взяла две короткие пряди, отделила третью и засмотрелась на огромной валдыри на шее. который порвался и оголил красное выжженное пятно. Как же должно быть больно. Вротник елозит по ране туда-сюда, доставляя, наверное, адские ощущения. Но воин и виду не показал, что его что-то беспокоит. Я на секунду прикрыла глаза, когда открыла, быстро сплела косу, закрепив упругим кольцом волокно окусника. Готово, вождь. Сделав финальный узел, я почтительно поклонилась отцу, отошла в сторону. Когда воин поправится после ранения, я подарю ему жилище, а пока он поживёт под защитой моего дома. Правильно, верно, добро, согласились лесные одобрительно кивая. Мужчины кланов внесли кабана, привязанного к палке, и разместили на двух рогатинах. Вождь достал из-за пояса свой любимый кинжал и повернулся к Дэраку. Воин, это мой подарок к за жизнь дочери. Все знали, как для любого мужчины клана дорог любимый кинжал, поэтому ахнули от удивления. Дерек с почтением принял подарок двумя руками, низко поклонился. Вон, приподнеси жертвенный дар богам, вонзи в клинок в самое сердце кабана. Ре-ре-ре-ре-ре-ре. Данёсся со всех сторон боевой клич. Его подхватили даже старики, женщины и дети клана, и Дерек вонзил острие В самое сердце животного. Обряд подошел к концу, все тихо разобрелись по домам, удовлетворенные зрелищем. Один зубастый, скрестив руки на груди, остался стоять там, где стоял. Я, уходя, чувствовала его тяжелый взгляд, хоть и ни разу не обернулась. Идя рядом с отцом и воином, я чувствовала себя в безопасности. Но что будет при личной встрече? Злой огонек в глазах бывшего нареченного пугал. «Я должен воздать молитву богам вместе со старейшинами», сказал отец, когда остановился у нашего дома. Затем наклонился ко мне и прошептал. «На верхней полке шкафа возьми коробочку черного цвета. Там мазь. Обработай яраны воина пернатая. Не дай появиться спайкам, иначе он станет неповоротливым. Это плохо для воина». Не веря ушам, я широко распахнула глаза. «Может, мне послышалось?» Но, судя по лука в улыбке Дерека, я все правильно расслышала, и он тоже. Отец прознал, что это работа зубастого, и пытался исправить ситуацию, не хотел, чтобы лесные узнали о травме, и поэтому попросил меня лечить ожоги. Я быстро нашла коробочку с вонючей мазью, повернулась к Дереку и застыла на месте. Воин отлеплял от спины тунику с таким мученическим выражением лица, что сердце жалобно дрогнуло. Бедный. Давай помогу. Но столом не подойди ближе, как мужчина сжал зубы, одним движением сорвал рубашку. Дерек растянулся на кровати, замер на животе, а я не смела прикоснуться к тому ужасу, что творился на спине. Ты, наверное, готов убить Зубастова, пробормотала я, загребая пальцем коричневую мазь. Чем больше с его стороны пакости, тем меньше я хочу его убивать. Почему? потому что я не дерусь с трусами, а пакостить из-за спины — это низость. Моя рука дрогнула, я сильно нажала пальцем на волдырь, и мужчина вздрогнул от боли. Я буду осторожней. Не оставайся зубастым наедине, пернатая. Вдруг сказал Дерек. Почему ты так говоришь? Я медленно размазывала целебную пасту, стараясь не давить. Потому что ты не знаешь, что происходит в голове у мужчин, особенно наедине с женщинами. Но мы же наедине. И ты думаешь, мои мысли чисты? Думаю, что тебе не до меня? Я зачерпнула ещё мази, но не успела нанести на кожу. Дерек резко поднялся на руках, привстал и повалил меня на кровать. Подмял под себя так, что я еле дышала, и шепнул в губы: "Теперь ты чувствуешь себя в безопасности?" Несколько секунд стояла обвиняющая тишина, и я слышала, как с каждой секундой дыхание мужчины становилось тяжелее, глубже. Голубые глаза гипнотизировали словно дудочка укротителя змеи кобру. Вонь мазя отошла на второй план, и нос запоOmnил незнакомый запах, приятный, будоражащий, экзотичный. Мужчины клана пахли сырым лесом, землёй и солнцем, а воин пах раскалённым песком, водной свежестью и чем-то неуловимо неразличимым, но странно действующим на меня. Хотелось вдыхать ещё и ещё снова и снова. Настолько, что я испугалась этого позорного желания. Зубастый за столько лет меня даже за руку не держал, а этот чужак, хотя уже и не чужак совсем. Мысли запутались клубком, и внутреннее смятение уступило место возмущению. Я мазанула вонючей жижи по губам воина, делая коричневый розчерк от щеки до щеки, после чего воспользовалась глубоким замешательством мужчины и оттолкнула его изо всех сил. Коробка захлопнулась и покатилась по полу. Драгоценное содержимое осталось целым. Я подхватила баночку и запустила в Деррика. Дальше сам. Я преподала тебе урок, пернатое. С мужчинами нужно быть начеку, что ты злишься. Воспитывать меня позволено только отцу. И если бы ответ был камнем, я бы задавила его булыжником. А мужу? Это звучало как вызов. А мужа у меня нет. Я хлопнула дверью так, что вход в мою комнату приоткрылся, словно приглашаю успокоиться и перевести дух. Ты чего такая взмыленная? В упор виртуозно вылетел из моей комнаты весь в крошках, оставляя за собой дорожку доказательств. Явно пользуясь моментом, обитал в коробке с печеньем. Ничего. Я села на кровать, обхватила себя двумя руками, а сама косилась на стену, будто могла видеть сквозь неё. Как он посмел так себя вести? какое право имел меня учить как мог меня так касаться ты сейчас задымишься заметила голубая птица прохаживаясь по столу кося она меня одним глазом ничего подобного больше всего возмущала собственная реакция меня взбаламутили словно воду в реке с истым дном проходила минута другая а я всё не могла успокоиться придумывала всё более смелые более езвительные ответы которые ув Говорить было поздно. Дерек бы только посмеялся, вздумывая озвучить их с таким опозданием. «Что там с воином?» Вупи устал ждать, перепрыгивая с одного моего колена на другое. «С воином?» — недоуменно переспросила я, а потом закатила глаза. «А, Дереком!» «Не называй воина прошлым именем, вождь жутко рассердится, если услышит». Шикнул на меня Вупи, смея поучать. «Вот мелкий!» «И ты за него!» Я вскочила на ноги, чувствуя себя преданной. «Не горячись, пернатая!» Миролюбиво начал хитрю гавупи, приземлившись мне на плечо, и принялся рассуждать, позевывая. «Я всегда на твоей стороне, зевок. Мне просто интересно, намазала ли ты воина до того? Зевок, как вы повздорили! Зевок, и что мне сказать твоему отцу? Что?» Я подпрыгнула на месте от возмущения, поведя плечом, прогоняя наглую птицу. Докладывать отцу собрался. Опять тебе за печеньки подкупили продажная душонка. Перната, я же должен чем-то питаться. Вот ты с утра ни крошки не оставила. Что? Я не верила своим ушам. Вот эта жадность. Ну, мало было, я глазом не успел моргнуть, как кончилось, словно и не ел ничего. В упи печально опустил клювик, голова поникла, пёрышки посерели. Вот и летит к своему другу Войну. а потом доложа отцу о проделанной работе. Оскорбленно заявил я, стараясь не поддаваться на жалостливый вид птицы. Открыла дверь и показала птахи на выход. «А какой работе доложить?» — ничего не понял Вупи. «Дамажишь своего любимого воина сам», — фыркнула я, отворачиваясь в сторону. «Но я птица, у меня клюв и крыле, когти. Я принесу больше вреда, чем пользы». Вупи растерянно хлопал черными жемчужинками глазами. Я молча показала на выход. Вупи попытался разжалобить меня, кривляясь минуту, а потом взмахнул крыльями и обреченно вылетел в зал. Дверь в комнату отца, где сейчас находился Дерек, была приоткрыта, и птица, сделав круг, нехотя, залетела в щель. «Пернатая!» — донесив встревоженный голос Вупи. «Что?» — я откликнулась с тревогой, зная, что такой тон птицы не к добру. «Воина нет? Как нет?» Я думала, что Птаха решил разыграть меня на пару с Дереком. Открыла дверь, рывком и застыла. «Никого?» Один лупер расхаживает по полу с недовольным видом. Уверена, через дверь никто не выходил, да и скрипучие петли не издали ни звук, а уж шаги в зале всегда хорошо слышны. «Ставни приоткрыты», — заметила внимательная птица, высовывая клюв на улицу. Я смотрелась. Коробочка с мазью стояла на столике, церемониальный тунико повешено на открытую дверцу шкафа. "Обиделся и пошёл за отцом", предположила я. Маленький он, что ли? Вупс скосил на меня пренебрежительный взгляд. "Ты себя с ним не сравнивай. Это ещё почему? Ты по сравнению с воином наивное, избалованное дитя". Вупс читал меня, словно повидавший жизнь старец. "Вряд ли его лилеили, как тебя, иначе бы он не вырос таким". «Каким?» — хотелось спросить, но я не хотела показывать излишний интерес и промолчала. Распахнула ставни и посмотрела вниз. «Да, уж нужно быть обезьяна, чтобы отсюда не навернуться». «Наверное, мы просто пропустили воина, когда он проходил через зал». Я откинула в сторону бредовый вариант и склонилась к самому простому. Вупи посмотрел на меня и скептически заугукал, словно филин. «Ну да, ага, ну да». А давай проверим. Я затворила ставни, опустила щеколду и с победным видом посмотрела на птицу. Вуппе недобриттино покачал головой. Ночь пролетела в один миг. Вот я закрыла глаза, а через мгновение уже открыла, тут же вспомнила про Воина и со всех ног побежала в соседнюю комнату. Открыла дверь без стука: "Настиш!" И к своему удивлению увидела Воина, что спал лёжа на животе. Его спина была покрыта равномерным слоем коричневой мази, которая засохла и потрескалась, а сам мужчина, казалось, спокойно спал. «Пернатая!» — голос сзади заставил вздрогнуть. «Отец!» «Доброе утро!» — замялась я с рубкой улыбкой, смотря на сонного вождя. Я совсем забыла, что Дикий спит в зале. «Не заставляй меня быстрее выдавать тебя замуж, дочь моя!» «Что за наглость!» со всех ног на рассвете бежать в комнату к мужине. Я еле сдержала: "Ох!" и испуганно посмотрела на Деррика. На секунду показалось, что воин улыбнулся во сне, но тут же отец без колебаний захлопнул дверь отодвигая меня в сторону. "А ну в кровать пернатая. Ещё есть время поспать, мне не до твоих выходок". Совсем застыдил меня отец, а я не знала, куда деваться от смущения. Я понимала, что любое оправдание сейчас неуместно. А перед глазами стояла лукавая улыбка воина. Он точно притворялся, зуб даю.